Глава 1. Я Каймин Айдирин, младшая и единственная дочь князя Южного, появилась на свет 19 лет назад, в благословенное время радужного сияния. Ребёнком я была слабым, и на третий день жизни огонёк моей души стал потихоньку гаснуть. Вы наш семейный лекарь оказался бессилен помочь. Родителям оставалось только молиться. Что удивительно, их молитвы были услышаны. Отец никогда не рассказывал, что произошло в ту заветную ночь, после которой моя жизнь сильно изменилась. Но до подлинно известно, что именно тогда во мне пробудилась сила. Кажется, это был десятый случай за всю историю существования моего народа, когда магия проснулась в девочке. Так уж сложилось, что силой в Северном королевстве обладали только мужчины, с легкостью управляя водной стихией. Одни были способны заморозить океаны, другие только испарить слезы. На женщинам отводилась роль хранительниц домашнего очага или жриц богини Лихар. Лихар богиня ночи и подземного мира. Правда, жрицей могла стать лишь девочка, которую богиня наделяла частицей своего дара. Моя же сила разительно отличалась от жриц или лайеров. Я, как и мама, оказалась носительницей удивительного дара по созданию ледяных големов. Отец, будучи не только архимагом водной стихии, но и отличным менталистом, прекрасно дополнял маму, и вместе они долгие годы служили на благо нашего королевства, охраняя границы с помощью ледяной армии. Я же большую часть времени проводила со старшим братом, подражая ему во всём. Не удивительно, что постепенно я превратилась в маленького сорванца, от которого страдали все домашние учителя. Впрочем, управы на меня была. Наимен Брата я не просто любила, боготворила. Старше меня на три года, он всегда был примером для подражания. Причина заключалась не только в его выдающихся способностях в области магии, но и в заботе обо мне. Друг за друга мы стояли горой, делая на двоих все радости и горести. Когда в одной из тычек с нашими соседями и извечными врагами, магами ветров, погибла мама, именно брат был рядом. Отец тогда запил и ушел в себя. Прислуга разбежалась, испугавшись приступов гнева нетрезвого менталиста, и так вышло, что мы остались совсем одни. Это были тяжелые месяцы, но мы с Наем справились, лишний раз доказав, что вместе сможем противостоять любым невзгодам. Так что, когда на Амину пришло время поступать в военную академию, я быстро собрала вещи и поставила отца перед фактом, что еду с братом. Ох, какой скандал тогда разразился! Прочем, я умела убеждать. И когда привела разумные аргументы, популя дал слабину, чем я и не преминула воспользоваться. А поступление я начала задумываться с 10 лет, часто с открытым ртом слушая разговоры Ная и его лучшего друга Альдарина, чей родовой поместье располагалось в дне пешего пути от нас или в часе полёта на Алгаре, огромной птице, которую одомашнили наши далёкие предки. Друзья часами могли обсуждать академию расписывая друг другу достоинства и недостатки разных факультетов. Спорили о выборе будущей профессии и посмеивались над мечтательным выражением моего лица. Но как бы то ни было, одно я знала точно: без меня брат в академию не уедет. Прости, сестрёнка, но девчонок туда не берут. Эта фраза наимина навела меня на мысль, как обойти закон. В академию поедет юноша, Имя я оставила своё, а вот принадлежность к роду пришлось тщательно продумывать. Очень хотелось использовать привычное Алдирен, но тогда бы у окружающих возник вопрос: откуда у князя Южного появился ещё один сын? Подняв старые архивы, я нашла созвучную с нашей фамилией Дэрн. И в академию прибыла уже под именем Каймен Алдерн, дословно Каймен из рода Дэрн, которое можно было легко заменить на Индирен. Что означало младшая ветвь рода Дирен. Отец не сразу узнал меня в новом обличии, но зато окончательно убедился в серьёзности намерений учиться с братом. К слову, создание образа дальнего родственника далось мне нелегко. Манеру поведения и стиль в одежде я копировала с Ная и Дара, а для изменения внешности пришлось пользоваться маскирующими порошками и отварами. Скрываться с помощью магии или артефактов было невозможно. Потому что все курсанты военной академии в первый же день подвергались магическому сканированию, поэтому раз в месяц, дольше краска не держалась, я подвергала себя пыткам под названием маскировка. Начиналось преображение всегда с покраски волос. У мужчин моего народа они были либо иссиня-чёрные, либо синие. Исключение составляли только снежный король с белоснежной шевелюрой, доседы да и лайры, переступившие порог столетия. Девушки красивали серебристыми или нежно-голубыми локонами, подчёркивающими алебастровую кожу. У мужчин, кстати, она имела синеватый оттенок. Краска едва добивалась схожего с братом синего цвета волос, а кожу натирала настойкой сиенне, до да лёгкой синевы. Первое время я вздрагивала от своего отражения в зеркале, но оно того стоило. Знания и опыт, что я получила в академии, были неоценимы. Ка, тебе не стыдно? вырвал меня из размышлений голос Альдарина. А должно быть? вопросом на вопрос ответила я, заглядывая в серые глаза друга. Ты неисправим. покачал головой Альдарино, от чего несколько черных прядей упали на лицо. А зачем мне исправляться, Дар? Ты знаешь мой принцип. Первым не бить, но сдачи давать. Передразнили меня в один голос друзья, сидевшие рядом. И все же вы с Оле рисковали? Ни капельки. Мы все продумали, так что волноваться не о чем. Ногибор знает, что это твоих рук дело. Нагмурился брат. Возможно, но доказать никак не сможет. И вообще, обеденный перерыв не бесконечен, так что хватит читать мне нотации. И пойдемте уже в столовую. Есть хочу. И как в тебя столько влезает, мелкий. А главное, куда потом девается? Завистливо вздохнул Олинар. Мой хороший аппетит и при этом субтильное телосложение были предметом его зависти. И этот друг ещё не знал, что на мне намотан приличный слой ткани, утягивающей грудь. Сам Оли обладал весьма круглой фигурой и милыми щёчками, что очень соответствовало его доброму характеру. Воин из него оказался никакой, зато получился великолепный изобретатель. Он мог часами просиживать в лаборатории, разрабатывая новые заклинания. Не редко и меня привлекает к этому интересному процессу. Поэтому и специальность мы выбрали под стать магические разработки. Брат же с даром оказались прирождёнными вайрами. Вайр командующий полком магов. В зависимости от силы самого вайра, он управляет определённым полком. Уже на втором курсе они получили свои первые снежинки за разработанные стратегии, что обещало им хорошую карьеру. Главное, чтобы в столовой осталось чему вмещаться, ответила я и первой вылетела из аудитории. Ребята, как я и предполагала, последовали за мной, не без основания опасаясь оставить одну даже ненадолго. Даучившись до третьего курса, я успела обзавестись не только верными друзьями, но и верными врагами. Одним из них был Ларен Тутан, с которым мы друг друга не влюбили еще с первой встречи. Он был на год старше Наймина, учился на факультете разведчиков. И Луто ненавидел всех милиатов, коим мы с братом и относились. Милиаты — приближенные Снежного короля, к числу которых относятся родственники до десятого претендента на трон и советники. Само звание милиата ставило нас выше остальных аристократов, поскольку претендовать на трон могли только родственники Снежного короля. С одной стороны, очень почетно, с другой — ответственно и накладно. О при наличии у монарха паранойи ещё и смертельно опасно. На судьбу не выбирают, и мы с братом старались достойно нести своё бремя. Однако некоторые простые смертные отказывались понимать, что быть мелиатом вовсе не привилегия, гарантирующая безоблачное будущее. Они не понимали, что раз за разом нам приходилось доказывать тенью короля, что мы достойны этого звания. На детские шалости они закрывали глаза, но стоило повзрослеть, и любой проступок карался в соответствии его тяжести. Впрочем, грань дозволенного я знала и старалась её не переступать. Но иногда сделать это было очень сложно, особенно когда на моём пути вставал зазнайка Тан. Аристократов он не любил люто и по большей части из-за того, что сам являлся бастардом. Его отец, Рикар Альтан, был маркизом, владеющим небольшой территорией в заливе Сапфирового моря. Рыбный промысел помог ему сколотить неплохое состояние. Как в его дом попала южанка, ставшая матерью Ларена, до подины неизвестно. По одним слухам, она была служанкой в доме маркиза, по другим наложницей. После рождения сына её отправили обратно на родину, а мальчика пристроили сначала в хорам интара. А затем в военную академию, где он и изводил меня вот уже третий год. Поглядите, кто почтил своим присутствием наше скромное общество, раздался насмешливый голос, когда я уже стояла у раздаточного стола. А я погляжу, ты успел соскучиться? усмехнулась я в ответ, глядя на рыжеволосую полукровку. Любуйся, пока я доброй, разрешаю даже сделать морозный рисунок на память, если так сильно тоскуешь, только чур без непотреб на него. По залу прокатилась волна кашля и еле сдерживаемого смеха. А вот самому Ларно было не до веселья. Покраснев от злости, что на смоглой коже смотрелось весьма экзотично, он поднялся с места и двинулся в мою сторону, явно надеясь хотя бы в этот раз почесать кулаки. Меня всегда удивляло, что начиная первым, там злился и стремился отомстить, встречая достойный ответ. Альдарин говорил, что все лайеры ненавидят в других своё отражение. поэтому просил сдерживаться и не дразнить зверя а я и не дразнила я всего лишь платила ему той же монетой но судя по реакции будущего разведчика дар был прав получая удовольствие от издевок над другими ларан не желал слушать в ответ не менее обидные шуточки как только из шутника он превращался в предмет насмешек то начинал располяться из этих наблюдений я сделала немало важный вывод Лучший способ кого-то вывести из себя это продемонстрировать ему скверные черты его характера. У Тана они проявлялись в издёвках, которые порой переходили границы дозволенного. Оскорбляя меня, Ларра нарывался на ответное оскорбление и тут же заводился, но больше всего его злило моё спокойствие, и он переходил от слов к кулакам. Опять, устало вздохнул брат, становясь на пути Тана. "Отойди", прошептал обиженный, сверля меня взглядом. Ты сам нарвался, так что нечего теперь демонстрировать оскорблённую невинность, хмыкнула я и с удовольствием захрустела стеблем редиса. "Ой, ты специально?" пробурчал Оли, пытаясь оттеснить меня к нашему столу. Он первый начал. Миртим верный урак снова и снова пытался обойти препятствие в виде Ная и Дара, которым не сильно уступал в росте и развороте плеч. "Да уж, если танда меня когда-нибудь доберётся, мало не покажется". Трос наконец зло выплюнул Ларэн в мою сторону и пошёл на своё место. "Утешай себя этой мыслью", усмехнулась я и с удовольствием принялась за еду. Друзья, сидевшие напротив, хмуро поглядывали в мою сторону, но комментировать происходящее не спешили. Это был не первый подобный случай и, полагаю, не последний. Не тан, так другой мимопроходящий когда-нибудь попытается поставить меня на место, и в силу своего характера я не смолчу. Порой я жалела, что действительно не родилась мужчиной. Что не выдержала я молчаливого укора брата. Кай, понимаю, что прошу о невозможном, но постарайся оставшееся до каникул время никуда не влепать. Най, ты и сам прекрасно знаешь, что я не нарошна. И все же, может просто запрем его в комнате? Неожиданно предложил Дар, заставляя меня поперхнуться водой, которую я так неосмотрительно глотнула. Гольдорин, ты чего? удивленно спросил Оля, глядя на самого спокойного и рассудительного лайера в нашей компании. Со всем Каймен тебя довёл, да? Просто мысли вслух. Качнул темной головой дар и сосредоточился на тарелке с обедом. Но в этом что это есть? задумчиво отозвался брат. И я отставил стакан с водой подальше, потому что снова чуть не подавилась. Ноги и предметы Кайс дал экстерном. Первый экзамен только через неделю. Так что можно договориться с оставшимися преподавателями, обеспечить кабинеты книгами и да, запереть. "Это вы сейчас так неудачно шутите?" нахмурилась я, разглядывая двух самых дорогих мне лайеров. "Не считается. Просто мысль вслух", повторил Альдарин, и за столом повисла тишина. "Ну, попробуйте", ухмыльнулась я и поднялась. Надо было проветриться и обдумать прозвучавшую угрозу. Но перед этим забежать к себе в комнату. Там, в небольшой проходной лаборатории, полным ходом шёл мой эксперимент. В запасе было ещё около получаса, так что я вполне успевала и то, и другое. Покидая столовую в задумчивости, я совершенно забыла про Ларара на Тутана, который непременно воспользовался моим поспешным бегством и отправился следом. Стоило мне свернуть в очередной коридор, ведущий к общежитию, я неожиданно стала заваливаться назад. Отрывка воротничок больно впился в шею и на мгновение перекрыл доступ воздуха. Я протяжно захрипела и не успела среагировать на толчок, отправивший меня в полёт до стены. Нос я не расшибла только благодаря рефлексам, выработанным за годы тренировок. Резко развернувшись, я отклонилась от удара, который наверняка проредил бы зубы. Пусть и была мелкая и довольно суптильная, но благодаря брату и преподавателям научилась в спаринге обращать свои слабые стороны в преимущество. Глядя на разъярённого Ларона с сверкающими янтарными глазами, я решила осуществить его мечту и наконец-то поучаствовать в мордобое. Свои шансы я рассчитывала здраво и прекрасно понимала, что травмы мне обеспечены, но зато не всухую. приняв боевое положение, я приготовился обороняться и выжидать возможности нанести ответный удар. Первые два выпада благополучно отразила и даже сумела хорошенько столкнуть противника по коленке. Но вот третий своей цели достиг. От силы удара в глазах на мгновение потемнело, а в голове неприятно зазвенело. Узор застелила пелена из слёз, мешая разглядеть противника. Впрочем, он ещё не спешил бить, от чего-то медля. Звон в ушах прекратился, и я неожиданно услышала глухие звуки и стоны. Стоило исправиться с собой и приморгаться, как ко мне уже подходил бледный Альдарин. У него за спиной на полу валялся бессознательный тан. Насколько мне было видно, нос и губа у него кровили, бровь была рассечена, вскорь его лицо превратится в один большой кровоподтёк. Я не успела поинтересоваться, удалось ли Ларыно выжить, как Дар осторожно подхватил меня на руки. Ты чего? Я попыталась вырваться. С ума сошёл. А если кто-то увидит? Кай, пожалуйста, помолчи немного, тихо попросил друг. Я послушно заткнулась, потому что хорошо знала этот спокойный тон, который таил в себе целую бурю эмоций. Самой сильной из них была злость, которую один из лучших лайеров своего потока старательно пытался заглушить. Свои чувства Альдарин демонстрировал довольно редко. Потому что их проявление могло повлиять на магию, освобождая ее из-под контроля разума. На моей памяти это был второй случай, когда друг находился на грани, так что о последствиях я знала и разумно опасалась. Прочем, когда за нами закрылась дверь его комнаты, спокойнее мне не стало. Наоборот, оказавшись на кровати Дара и наблюдая за его резкими, даже какими-то рваными движениями, я за нервничала еще больше. Стыдно было признаваться, но сейчас я боялась его даже больше, чем Ларина. Альдарин, тихо позывала я. Что? Ты чего? А ты как думаешь? Твое злость я вижу, а вот причины понять не могу. Подумай, шне немного помахала кулаками. Как все мужчины. В том-то и дело, что ты не мужчина. Неожиданно повысил свой голос вдруг, заставляя меня испуганно замереть. Ты не мужчина, Каймен из рода Дирен. ты маленькая слабая девочка, для которой некоторые мужские удары могут быть несовместимы с жизнью. А я ведь пытался втолковать твоим родственникам, что мужская академия не лучшее место для молодой девушки. Так нет, идут у тебя на поводу, как два идиота. Мелкая манипуляторша. Ну ты старый ворчун. Не выдержала я и вскочила с постели. Правда, тут же начала заваливаться на пол. Хорошо, что Альдарин находился рядом и не позволил упасть. Устроив меня на подушке, он расстегнул мой камзол и несколько пуговиц рубашки и громко выдохнул сквозь сжатые зубы. Может, я и ворчу н, но ворчу по делу, и я не старый. Наконец-то пробормотал друг, отводя взгляд от моей шеи, на которой уже наверняка начал приступать след от удавки, которая стала мой собственный воротник. Приманив магией одну из клянок с полки, он вытащил из нее пробку, от чего по комнате разбился ароматный сладковатый запах. Окону в полиц мазь насыщенного зелёного цвета Тарен осторожными касаниями начал растирать её по щеке, потом скользнул губам. Я поморщилась от неприятных ощущений, когда рана болезненно запульсировала. Дар, мы ведь с тобой знаем, что я получила за дело, пробормотала я, когда пальцы начали втирать мазь на шее. Сама виновата. Нет, Кай, не знаю и знать не хочу. Он не имел права поднимать на тебя руку, какие бы мысли ни бродили в его голове в этот момент. Он не имеет права поднимать руку на девушку. А я же девушка, которая морочит голову всем вокруг и пытается довести до приступа меня и своего брата. Да, успокойтесь, пожалуйста. Я знаю, что ты не одобряешь этот маскарад, но прошу, уважай мой выбор. Ты ведь и сам знаешь, что я с детства мечтала учиться здесь, вместе с вами. Знаю, и только поэтому покрываю тебя до сих пор. Но запомни, если ещё хоть кто-нибудь хотя бы раз поднимет на тебя руку, я убью его. Последнее было сказано спокойно и осознанно, так что я даже не усомнилась, действительно убьёт. И смерть это будет целиком и полностью на моей совести. "Дор", жалобно протянула я, заглядывая в серые глаза. "Я сказал, ты услышала?" ровно отозвался потом акродатаран. и скользнул пальцами по моим волосам, убирая их с лица. Я уже и забыл, какого они цвета. Честно говоря, я тоже. Усмехнувшись, я предпринял еще одну попытку встать. Все-таки перемена не бесконечная, а мне еще нужно было попасть в свою комнату. Скажи, оно того стоит? Стоит, даже не задумываясь, ответила я. Все в этом мире имеет цену, если за мои знания и стремления. Лихар решила назначить именно такую. Так тому и быть. Я ни о чём не жалею. Надеюсь, что в будущем ничего не изменится. Покачал головой друг и помог мне подняться. Я тоже надеюсь, Дар, шёпотом отозвалась я. До своей комнаты я добралась без приключений, что неудивительно с такой охраной. Когда мы проходили мимо места столкновения с станом, ничего не выдавало недавней стычки. Хотя подспудно я опасалась появления негодяя, миновав ещё несколько коридоров и поднявшись на этаж выше, я попала в свою комнату. Первым делом стоило проверить ход эксперимента. Уже не один месяц я пыталась вывести новые свойства популярного эликсира Второе дыхание, который получали из вытяжки краиты. О волшебных свойствах этого растения было известно издревно. Наши предки активно добавляли траиты в настои и отвары, но именно эликсир позволял на некоторое время увеличить уровень силы и восполнить магический резерв. Естественно, он стал незаменим при военных действиях. Растения измельчали, настаивали, готовили эликсир, порции которого помещали в магическую оболочку, напоминающую маленькую капсулу. Именно их раздавали воинам. Попадая в организм, магический контур нарушался, и лекарство проникало в кровь, тем самым активируя процесс пробуждения силы. К сожалению, у второго дыхания были свои минусы. Первый заключался в замедленном действии. От принятия капсулы до магического подъёма в среднем проходило от 7 до 10 минут, которые в условиях боя могли существенно повлиять на ситуацию. Второй и основной минус заключался в том, что истратив весь резерв, лайер полностью лишался магии на то время, пока краита не будет выведена из организма, что происходило крайне медленно. Многие учёные-мужы долгое время бились над решением этой проблемы. Увлекла она и меня. Предыдущие 9 экспериментов дали отрицательный результат, но я не унывала и возлагала надежду на юбилейный опыт. Брат изъчестенько подшучивал над моим маниакальным упорством, но у меня были свои причины создать идеальное второе дыхание. Ведь если бы тогда, много лет назад, у мамы было подобное средство, она осталась бы жива. Зацикливаться на печальных воспоминаниях я не стала, переключив внимание на эксперимент. Реакции проходили ровно, без сбоев, так что я со спокойной совестью отправилась в ванную. чтобы полюбоваться на свою неземную красоту. Несмотря на старание Дара, последствия удара всё равно отразились на лице. Под глазом наливался внушительный синяк, оттеняющий синеватую кожу. Щека выглядела тенником-ткура, куда жадный зверёк решил запихнуть все свои припасы. Губа тоже прилично распухла, но хотя бы не болела, потеряв чувствительность. Смотреть на свою шею и вовсе было страшно. Прелесть Резюмировала я, со вздохом доставая из аптечки свой собственный ранозаживляющий состав. "Не то слово", согласился, вошедший следом Дар, и забрал у меня баночку. Оказывается, кому-то очень нравилось изображать из себя лекаря. Впрочем, я не сильно возражала. Несмотря на свой независимый характер, в глубине души, в самых тёмных её уголках, я обожала, когда обо мне заботились. В детстве эта ответственная роль отводилась нана старой доброй женщине, которой мы с наием заменили детей, и в редких случаях маме. Когда не стало их обеих, обо мне заботился брат. Потом в нашей жизни появился соседский мальчишка, взрослый и умный не по годам, а ещё очень сильно ответственный и верный. Счастенько, именно ему приходилось обрабатывать мои разбитые коленки и ободранный живот. Так что опыт по части борьбы с мелкими ранениями Ольга дарена имелся. Вот только терпение со временем становилось всё меньше и меньше, да и нервы стали ни не кткуру. Но тут уж целиком и полностью моя вина, ведь почти во все наши приключения и злоключения ребят втягивала именно я, не имея сил сопродивляться характеру, которым наградила меня покровительница, Лихар. О богине ночи в народе ходило много толкований, большая часть из них являлась откровенной выдумкой. Поскольку древние свитки весьма размыто описывали сущность божества, однако все и всегда сходились в одном. Лихар была мстительной, но при этом никогда не лезла в драку первая. Она была очень любопытной и любознательной. Мой характер полностью повторял типичное описание покровительницы, о чём частенько говорили и отец и брат. Даже Альдарин, незнакомый с историей моего рождения, иногда подмечал сходство. особенно когда ругал за очередную выходку. Как думаешь, Наи поверит, если я скажу, что упала с лестницы? Сомнением спросила я у Дара, когда он закончил. Поверит, а потом узнает имя этой лестницы и набьёт ей морду. Тогда предлагаю сказать правду и подчеркнуть, что ты за меня уже отомстил. Так это я, а это он. Наину наверняка захочется проверить качество моей работы. А с учётом его любви к идеальному выполнению пороченных дел, да, Ларэн не выживет, печально вздохнула я. Есть идея, что мне делать. Предлагаю отсидеться в комнате. С твоими преподавателями я поговорю и всё объясню, а во втором часе пятого квадра придёт Оля и занесёт конспекты. Квадр. Обозначение времени на территории вечной ночи. В сутках шесть квадров, каждый из которых состоит из четырех часов. Первые два квадра отводятся под ночной время с ноль ноль до восьми ноль ноль. Следующие два, третий, четвертый, день с восьми ноль ноль до шестнадцати ноль ноль. Пятый квадр сумерки шестнадцати ноль ноль до двадцати ноль ноль. И шестой вечер с двадцати ноль ноль до двадцати четырех ноль ноль. "Он не ждёт, что делать всё это время? Отдыхать? Когда ты в последний раз нормально спала?" нахмурился Дар. "Так мне не с нескольких часов вполне. Кай, как же с тобой тяжело." непонятно вздохнул Лаер и повёл обратно в комнату. "Заставь снять мундир и лечь в постель." Укрывая меня пледом, Альдарин заметил недовольное выражение моего лица и решил пойти на хитрость. Если проведешь оставшееся до ужина время в своей комнате и ни во что не вяжешься, я принесу королевский вестник. В начале второго квадра как раз пришел новый выпуск. Это же антож! Возмутился я, но больше для виду, потому что голова снова начала болеть и страшно захотелось спать. Нет, это подкуп. Так что, согласно? Согласно, покивало я, но весьма вяло, уже уплывая в царство духа сна. Но в голову пришла мысль, что кое-кто воспользовался своими талантами и незаметно меня усыпил. Но разборки по этому поводу я решила оставить до пробуждения.